вышел в отставку 1 сентября 1987 года. Но на работе не появлялся с середины июля. Он взял последний отпуск. Преемником его Брайан Харкурт Смит не стал. Мудрецы посовещались и решили, хотя ничего страшного в том, что он положил отчет Престона под подсукно и отмахнулся от происшедшего в глаз гонет. Это все же серьёзный просчёт. Другого претендента на пост генерального директора МИ5 в самом ведомстве не было, потому пригласили человека со стороны. А через несколько месяцев Харкорд Смит уволился и вошел в совет директоров одного из коммерческих банков Сити. Джон Престон вышел в отставку в начале сентября и поступил в фирму по охране собственности. Заработок у него почти удвоился, что позволило Джону просить у жены развод и с полным правом требовать сына себе. Теперь он мог обеспечить ему нормальную жизнь и образование. Джулия внезапно перестала упрямиться, и сына присудили престону. Сэр Неджел Ирвайн вышел в отставку в срок с 1988 года, а кабинет освободил перед Рождеством. Жить переехал в коттедж в деревушке Ленктон, Матрайверс, от души наслаждался там жизнью на лоне природы, и на вопрос, где работал раньше, отвечал, что перекладывал бумаги в Уайтхолле. Яно Марай с в начале декабря вызвали в приторию для консультации. когда боинг 747 южноафриканской авиакомпании поднялся в воздух Из служебного помещения вышли двое дюжих агентов, НРС и надели на на наручники. Выход на пенсию не принес ему радости. Почти все свободное время приходилось проводить в нескольких футах под землей, отвечая на вопросы широкоплечих джентльменов. Марыся арестовали у всех на глазах, Новость об этом просочилась в газеты, и генерал Карпов понял, что его источник погорел будучи уверенным, что Марис, он же Фрики Бранд, долго запираться не сможет, генерал КГБ ожидал ареста Джорджа Бернсона и скандала в кругах НАТО. В середине декабря Бернсон досрочно отошел от дел в министерстве, однако остался на свободе. По личному ходатайству сэра Найджела и Ройна горе-шпиону разрешили переселиться на Вергенские острова и жить там на скромную ренту от жены Узнав об этом Карпов догадался, что его агенты не только разоблачили, но и сделали двойным. Однако он не знал, когда Бернсон перешёл на службу ми 6 А потом агент Андреев из лондонской резидентуры КГБ сообщил, что слышал, будто Бернсон пошел в ми 5 после первой же встречи с Янамарысом. И через неделю аналитикам в Вясенева передали то, что раньше считалось сверхнадёжными разведданными, придется отправить в корзину. Таков был последний штрих мастера. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссёр Нерудник, Киев, 1994 год.